Глава вторая Семейные узы Утром я, спотыкаясь, спустилась на кухню. Я проспала гораздо дольше, чем собиралась. Неясные кошмары то и дело прерывали мою дрему чуть ли не до рассвета. Только под утро мне, наконец, удалось на несколько часов погрузиться в здоровый крепкий сон. Когда я снова открыла глаза, было почти десять-тридцать. У подножия лестницы. Я остановилась, уловив свое имя и прислушалась. Джессика не имела права так на себя кричать. Я слышал ее снизу, говорил Ной. У нее были на то все основания, мне не следовало поднимать эту тему, отвечала Карен. Ну, если хочешь знать мое мнение, это свидетельствует о скверном характере. Вообще-то, я не помню, чтобы спрашивала твое мнение. Да. Ты предпочла не советоваться со мной, принимая решение. Не так ли? Мы ведь ничего не знаем об этой девушке. Она дочь Лизиной. Это все, что мне нужно было знать. Думаю, было бы неплохо узнать еще кое-какие детали. Ей действительно нужно одеваться вот так. Соседи увидят, что она околачивается поблизости и вызовут полицию. О, расслабься, ладно? У нее уникальный стиль. В этом нет ничего плохого. Ты уверена, что она не увлекается колдовством или поклонением дьяволу или чем-то в этом роде? Ной! Не говори глупости, пожалуйста. Она, милая девочка, просто одевается немного непривычно. Это не делает ее панком. На самом деле, она, должно быть одаренная ученица, раз получила полную стипендию в колледже святого Матфея. И вообще. Она через многое прошла. Переезжала с места на место, каждые полгода меняла школу, а теперь еще и мать потеряла. Если она немного капризничает с точки зрения внешнего вида, вряд ли ее можно винить. Ребенок самовыражается, не более того. «Честно говоря, Ной, ты не был таким чопорным, когда мы познакомились. Я помню, в каких кожаных брюках ты щеголял». «Да-да, хорошо» но не могла бы ты, по крайней мере, сводить ее на Ньюберти-стрит и купить ей что-то. Если ты думаешь, что я собираюсь указывать этой девушке, как ей одеваться, то ты явно не в своем уме. Это было всего лишь предложение. Ладно, пойду поработаю с документами. Я услышала скрип стула по полу, и по коридору застучали шаги, когда ной направился в свой кабинет. Как только за ним закрылась дверь, Я придала лицу бесстрастное выражение и прошла на кухню. «Доброе утро, Карен». «Вот и ты. Я раздумывала, стоит ли пойти проверить у тебя пульс», ответила она, когда я прошаркала к столу. «Прости, наверное, я действительно устала». «Не извиняйся. Я помню времена, когда сама могла так долго спать. И скучаю по ним». «Теперь же не могу заставить себя сомкнуть глаз после восьми утра. Как бы мне этого не хотелось. Моя нечистая совесть всегда вытаскивает меня из постели». Карен устремилась к шкафчикам, но вдруг остановилась. Она обернулась и окинула меня критическим взглядом. «Между нами все в порядке? Мы с тобой на одной волне?» Я на мгновение встретилась с ней глазами меня подмывало сказать нет но я сдержалась я больше не злилась на нее по правде говоря она всего лишь высказала предположение которое сделали все остальные включая полицию все кроме меня да между нами все в порядке хорошо карен открыла шкафчик и смущенно осмотрела его содержимое похоже на завтрак Я могу тебе предложить хлопья Лаки Чармс или Олбран. Лаки Чармс – овсяные хлопья с маршмеллоу в виде волшебных фигурок. Олбран – цельнозерновые пшеничные хлопья с отрубями. Я не смогла удержаться от смеха. И кто у вас питается Лаки Чармс? Ну, может, я и не могу спать как подросток. Но запросто сочетаю нездоровую пищу с самыми вкусными хлопьями призналась Карен. «А как же те, что с отрубями?» Ной пытается меня перевоспитать. «Тщетно, но я все равно позволяю ему попробовать. Хочешь, чтобы тебя тоже перевоспитали?» Она помахала передо мной лаконичной коробкой в шутливом искушении. «От Лаки Чармс не откажусь. Я готова съесть все, что угодно, если к этому прилагается кофе». «Вкусный и крепкий», пообещала Карен. Когда я села за стол, в голове возник вопрос, который мучил меня еще ночью. Собираются ли меня познакомить с моим дедушкой? Я не ожидала увидеть его прошлым вечером по приезде, решив, что в столь поздний час он уже спит. Но теперь, когда наступило утро, мое любопытство снова пробудилось. Насколько я помнила, Карен даже не показала мне его комнату. А где мой дедушка? Что? Карен быстро подняла глаза, отрываясь от газеты Wall Street Journal. Я думала, он живет с вами. Мама всегда говорила, что он с вами в Бостоне. О, Карен отложила газету и посмотрела на меня поверх очков для чтения. Думаю, ты неправильно поняла. Твой дедушка не живет с нами в одном доме. Он находится в стационарном медицинском учреждении за пределами города. Что рассказывала тебе мама о состоянии здоровья твоего дедушки? На самом деле, не так уж и много. В детстве я расспрашивала ее о нашей семье, прежде чем поняла, что она не любит об этом говорить. Она сказала, что у него деменция, и он ничего не помнит, потому и не возила меня к нему, когда я просила. Карен просто кивнула. Я почувствовала легкий укол вины, когда поняла, что и ей должно быть тяжело говорить об этом. Тем не менее, это не помешало мне продолжить разговор о деде. «И часто вы с ним видитесь?» – спросила я, возвращая пустую миску в раковину. «Конечно, я навещаю его так часто, как только могу. Хотя нетрудно догадаться, что этого явно недостаточно, ведь работа у меня сумасшедшая». «Как дочери мне бы хотелось стать лучше. Но, как верно заметила твоя мама, у него помутился рассудок. Он даже не может вспомнить, кто я такая, поэтому я стараюсь не корить себя». «Он где-то поблизости?» М «Да, относительно. В Винчестере, примерно в получасе езды отсюда». Она помолчала, а затем добавила. «Он был хорошим человеком любил своих девочек, и я уверена, что тебя тоже полюбил бы. Мне жаль, что ты так и не узнала его. Внезапный переход на прошедшее время немного расстроил меня, но я все равно продолжила. «Можно мне...» Я имею в виду, если ты не против, может, отвезешь меня к нему? «Джесс, я правда не думаю, что это хорошая идея. Послушай, «Если ты слишком занята, я могу просто вызвать такси или...» «Нет, дело не в этом», – отрезала Карен. «Дело не в том, насколько я занята. Просто видеть кого-то в таком состоянии – это очень тяжелое эмоциональное переживание». Она невольно содрогнулась. «Я не вправе подвергать тебя такому испытанию сразу после того, что случилось с твоей мамой. В общем, не думаю, что время подходящее. «Послушай, прости, если я тебя расстроила. Но тебе не кажется, что это моё решение? Он мой дедушка, и я никогда с ним не встречалась. Я имею полное право». «Ты меня не расстроила», — сказала Карен. «Я просто не была готова. Давай ты сначала обустроишься здесь. Потом отправим тебя в колледж и всё такое. Хорошо?» Мы можем поговорить об этом снова, когда ты приедешь на рождественские каникулы. Я пожала плечами, решив пока оставить все как есть. Впрочем, Карен солгала. Она расстроилась. Я это видела. Ее прежде спокойное лицо раскраснелось от волнения, и она явно не могла снова сосредоточиться на газете. Удрученная, я вернулась в комнату, чтобы распаковать вещи и решила сама придумать как повидаться с дедушкой, как оказалось в этом не было необходимости. позже в тот же день карен появилась в дверях моей спальни и сообщила, что отвезет меня к деду ближе к концу недели, если я все еще хочу поехать, я сразу согласилась, хотя и удивилась предложению. Думаю, она чувствовала себя виноватой из-за своей первоначальной реакции на мою просьбу. Однако, когда наступила пятница, день нашего визита, не осталось никаких сомнений. Она очень сильно переживает. Я заметила это, как только спустилась по лестнице утром. Обычно жизнерадостное приветствие Карен прозвучало приглушенно, как будто она плакала. Когда она повернулась, чтобы передать мне миску с хлопьями, мои подозрения подтвердились. Даже неизменно безупречный макияж не мог полностью скрыть красные припухлости под глазами и на кончике носа. От этого зрелища меня сразу окатило волной вины, и я почувствовала себя настоящим дерьмом из-за того, что затеяло все это. «Мы отправимся в путь сразу после завтрака», Сказала Карен, храбро пытаясь сохранить свой обычный беззаботный тон. «Карен, ты в порядке?» Все хорошо, Джесс. Даже отлично. Просто немного простудилась. Вот и все. Или, может, аллергия. Не знаю». Она беспечно пожала плечами. «Не хочешь сделать остановку и выпить кофе по дороге? Думаю, мне нужно немного подкрепиться». Конечно, я уловила намек и быстро приняла решение. Если она хотела объяснить мне, почему расстроена, что ж, здорово. Если нет, это ее дело. Впрочем, мне казалось, что я могла бы ее понять. Она не потеряла своего отца физически, как я потеряла мать, но все равно лишилась его. Я догадывалась, что в некотором смысле это возможно даже хуже, чем если бы он действительно умер. Я ждала в машине, пока Карен сбегала в Старбакс и вернулась через несколько минут с парой пенистых латте. Выезжая из города по шоссе в более тихие северные пригороды, мы молча пили кофе. Карен слушала ток-шоу по радио, проявляя повышенный интерес к политике. Не могу сказать, что я терпимо относилась к правым настроениям, Но ханжеский голос ведущего странным образом гармонировал с ровным гулом двигателя автомобиля и как будто убаюкивал. Когда мы съехали с федеральной автострады на тихую, обсаженную деревьями улицу, Карен заговорила. «Просто помни, Джесс, он почти лишен рассудка. Иногда он узнает меня, но не часто, и, естественно, Не узнает и тебя, потому что вы никогда не встречались. Я, конечно, рассказывала ему о тебе, но не думаю, что он что-либо помнит. И порой... Тут она сделала паузу, словно тщательно подбирая нужные слова. Порой он несет совершенную бессмыслицу. В общем, делай скидку на то, что он не в своем уме. Я с трудом сглотнула. Нервозность Карен постепенно передавалась и мне. Мы повернули и оказались перед белым викторианским зданием с отделкой в виде имбирных пряников и деревянной табличкой на воротах, гласившей «Винчестерский дом престарелых». Снаружи дом окружала широкая веранда, уставленная пустыми креслами-качалками. От одного взгляда на эти заброшенные кресла мне пришлось бороться с внезапным и пугающим желанием расплакаться. Дом, очевидно, когда-то был частным, и его переоборудовали для нового назначения. В его облике отчетливо ощущался стиль начала XX века, но последующие реновации бросались в глаза. Характерная современность поднимала свою уродливую голову, резко контрастируя с аутентичностью. Стеклопакеты безучастно смотрели из высоких оконных рам, А кондиционеры усеивали стены безобразными наростами. Усиленные металлические поручни и пандусы для инвалидов добавляли последний штрих к картине глумления над стариной. Внутри, в вестибюле с высоким потолком, располагалось что-то вроде стойки администратора, за которой сидела медсестра. «Доброе утро, миссис Хант! На этой неделе вы приехали с утра пораньше!» Она пододвинула Карен планшет-блокнот, и та, явно зная правила, расписалась в нем. «Да, я привезла племянницу из Нью-Йорка, чтобы она повидалась с дедушкой». Карен склонила голову в мою сторону. «О, как мило! Что ж, я уверена, он будет очень рад видеть вас обеих. Давайте я проверю расписание и посмотрю, в палате ли он». Медсестра лучезарно улыбнулась и повернулась к нам спиной, чтобы позвонить по телефону. Пока мы ждали, я осмотрелась. За дверью открывалась гостиная с камином. Солнечный свет струился сквозь белые кружевные занавески. Несколько столиков и кресел были расставлены по всей комнате. В уютной, располагающей к отдыху обстановке. В гостиной было так тихо и неподвижно что поначалу она показалась необитаемой. Однако, когда я медленно обвела ее взглядом, стало понятно, что это не так. В комнате тут и там расположились пятеро постояльцев, все совершенно недвижимые. Древняя сморщенная старушка в голубой флисовой ночной рубашке сидела в инвалидном кресле у окна, вероятно, чтобы любоваться видом. Хотя выглядело все так, будто она вообще не подозревает о существовании какого-либо внешнего мира. Два старика сгорбились над шахматной доской, чья была очередь ходить, оставалось только гадать, потому что оба озадаченно смотрели на доску, как будто не уверенные в ее предназначении или отношении к ним. Над спинкой розового дивана виднелись две седые головы на костлявых плечах, обращенные к беззвучному телевизору где внизу экрана мигали субтитры. Нет, я не ошиблась в своем первом впечатлении. Комната была пуста. Боже, умоляю. Сделай так, чтобы кто-нибудь пристрелил меня, пока я не состарилась настолько. Джесс, теперь мы можем подняться. Медсестра сказала, что папа в своей комнате. Карен указала на лестницу, ведущую из холла. Я последовала за ней наверх. Лестница выглядела, как портретная галерея семьи, никогда не знавшей молодости. На меня смотрели фотографии пожилых людей, спонсоров дома престарелых и его программ. Под рамками размещались золотые таблички с именами жертвователей, и, что очень печально, датами их рождения и смерти. Я с трудом сдерживала дрожь, но продолжала читать. Это было похоже на прогулку по кладбищу, оклеенному обоями, с надгробиями в виде позолоченных рамок. Поднявшись по лестнице, мы вошли в первую комнату слева. Она оказалась на удивление светлой и жизнерадостной, с большими окнами, в которые врывался утренний солнечный свет, рисуя на полу упорядоченный геометрический узор. На окнах висели белые занавески с оборками а две кровати были застелены яркими лоскутными покрывалами. Конечно, не обошлось без намеков на болезнь. Инвалидное кресло, безликая душевая кабина, несколько больничных мониторов и подставок для капельниц. Но в целом создавалось ощущение собственного дома, а не медицинского заведения. Я ощутила внезапный прилив нежности к Карен за то, что она подыскала такое место для своего отца вот он прошептала карен мне на ухо, указывая на зеленое плюшевое кресло обращенное к окну. Я всегда представляла себе, что именно в таком кресле мог бы сидеть веселый дедуля в домашних тапочках, окутанный клубами дыма из трубки образ без сомнения почерпнутый из литературных источников. Но этот старик мало походил на дедушку, которого я себе нафантазировала. Он смотрел в окно, но не безучастно, как та женщина из гостиной внизу, а с явным ожиданием. Он был поразительно худощав, совпалыми щеками под резкими скулами, которые, казалось, вот-вот прорвут кожу. Его пузо выдавало напряжение, он наклонялся к окну и так сильно сжимал подлокотники кресла, что побелели костяшки пальцев с седыми разлетающимися волосами, закутанный до пояса в плед. Он производил впечатление одуванчика, который тянется из горшка навстречу солнечному свету. Казалось, он совершенно не осознавал, что к нему пришли. Карен провела меня через комнату, слегка придерживая за локоть. Мы сели на обитый такой же зеленой тканью диван напротив кресла. Вблизи я разглядела, что губы деда Ужасно потрескавшиеся и сухие, очень быстро двигаются, выдавая какой-то беззвучный поток слов. «Это обычное дело. Мне так и не удалось понять, произносит ли он что-нибудь на самом деле. Он теперь почти не разговаривает вслух», — прошептала мне Карен. Затем она повернулась к отцу и сказала громким ясным голосом. «Папа!» Я привела кое-кого к тебе в гости. Я внимательно наблюдала за своим дедушкой. Что-то промелькнуло в его глазах, и он слегка повернул голову. Я поняла, что на каком-то уровне он осознал наше присутствие. Папа, папа, я хочу тебя кое с кем познакомить. Это Джессика. Карен замолчала и бросила на меня виноватый взгляд. Вернее, Джесс «Это Джесс, дочь Элизабет, твоя внучка». Эм, привет, дедушка. Приятно наконец-то познакомиться». Даже попытка заговорить с ним представлялась верхом глупости. Мне показалось, что он слегка наклонил голову, хотя бы и в ответ на звук моего голоса. Я открыла было рот, чтобы заговорить снова, но тут же его закрыла, не зная, что еще сказать». Карен встала. «Я оставлю вас двоих, чтобы вы познакомились». Она быстро вышла на цыпочках. Ее голос снова звучал приглушенно, выдавая слишком сильные эмоции. Долгую минуту я просидела рядом с дедом в полном молчании. Теперь, когда Карен не была рядом, мне стало спокойнее. И я просто смотрела на него, наблюдая за едва заметным мерным движением его губ. Я наклонилась ближе в надежде различить, что он говорит, но это оказалось невозможно. Либо он бормотал слишком быстро, либо движения губ вообще не складывали слова. «Я давно хотела встретиться с тобой. Прости, что это заняло так много времени», — наконец произнесла я. И снова легкий наклон головы. «Мама нечасто говорила о тебе, потому что это ее огорчало». Но я знаю, что она тебя очень любила. У меня возникло странное ощущение, будто он слушает. Его губы больше почти не шевелились, а в глазах промелькнуло что-то вроде понимания. Воодушевлённая, я продолжила. «Мама говорила мне, что нет смысла приезжать к тебе в гости. Она сказала, мол, ты даже не поймешь, что мы здесь». И поэтому не хотела подвергать меня такому испытанию. Карен сказала то же самое. «Но ты ведь знаешь, что я здесь, не так ли?» На самом деле это был не вопрос. Он знал, что я здесь. Теперь в этом не было никаких сомнений. Его руки как будто ослабили отчаянную хватку на подлокотниках. Костяшки пальцев уже не выглядели такими белыми и напряженными. Мама умерла. «Карен, конечно, рассказала тебе об этом. Я просто хочу, чтобы ты знал. Она очень любила тебя. и Ей просто было тяжело видеть себя таким. Мама не хотела бы, чтобы ты думал, будто она забыла о тебе». Я высказала больше, чем когда-либо намеревалась, особенно учитывая, что он находился в каком-то едва ли не вегетативном состоянии. Я даже не была уверена, что мама испытывала такие чувства. В конце концов, она никогда особо не распространялась о своем отце, тем более в столь многословных выражениях. Но до меня дошло, что ему, неспособному ответить, я могу сказать все, что хочу, не беспокоясь о его реакции. Не знаю, это было похоже на молитву, исповедь или что-то в этом роде. По крайней мере, я так думала, потому что никогда не была в церкви. Почувствовав внезапный прилив жалости к бедному старику, я потянулась к нему и накрыла его скрюченную паучью руку ладонью. А дальше все произошло так быстро, что я не успела опомниться. Я словно щелкнула каким-то невидимым выключателем. Его рука внезапно взметнулась вверх и сжала мою руку железной хваткой. Я никак не ожидала такой силища от дряхлого и немощного старика. Он так резко притянул меня к себе, что я слетела с дивана и внезапно оказалась перед ним на коленях. Его лицо, за мгновение до этого старательно обращенное в пустоту, смотрело на меня с необъяснимым отчаянием. Глаза все еще были затуманены, но что-то за пеленой проснулось. Это что-то испугало меня. «Отправь меня обратно!» Закричал он хриплым, натреснутым от долгого бездействия голосом. Его другая рука, словно когтистая лапа, также крепко вцепилась в мою руку. Я не могла вымолвить ни слова. Не могла даже пошевелиться. Настолько оказалась потрясена внезапным пробуждением непробудимого. Он снова притянул меня к себе. И наши лица чуть ли не соприкоснулись. «Я видел это, Элизабет! Я видел это! Отправь меня обратно! Я хочу вернуться!» Его голос срывался и дрожал, когда дед тряс меня в своих руках. Он смотрел на меня так пронзительно и с таким отчаянием, что я не могла дышать. «Я... не... Элизабет!» — удалось мне выдавить из себя. «Отправь меня обратно!» «Ты меня слышишь? Я видел это! Я видел это!» Его голос перешел в мучительный виск, и он затряс меня сильнее, впиваясь в мои руки. Я попыталась подняться на ноги, но он удержал меня. «Я не могу отправить! Я не понимаю, о чем ты говоришь! Я не Элизабет! Отпусти меня!» Я задыхалась. Тут дверь распахнулась, и Карен влетела в комнату, она бросилась к нам и вырвала меня из хватки деда. Меня швырнуло на пол, и я вскрикнула от боли, когда соскользнула по стене и ударилась затылком о подоконник. На мгновение перед глазами все исчезло в яркой вспышке, и мне пришлось потрясти головой, чтобы зрение восстановилось. Когда мой взгляд снова сфокусировался, я увидела, как Карен Держит дедушку в успокаивающих объятиях. Старик безутешно плакал у нее на плече. Все хорошо, папа, все хорошо, ворковала Карен, поглаживая его сморщенную старческую щеку. Его взгляд снова устремился к окну, куда-то вдаль, за пределы того, что может увидеть живой глаз, а губы опять быстро шевелились в перерывах между всхлипываниями и произносили беззвучную мантру, которую теперь я могла распознать. «Я видел это. Отправь меня обратно». Когда его рыдания стихли, Карен осторожно высвободилась из объятий и опустилась на колени рядом со мной на полу. «Джесс, ты в порядке?» «Эм... да». «Думаю, да», — ответила я, не в силах сдержать дружь в голосе. «Мне так жаль, дорогая. Он не делал ничего подобного уже много лет. Я бы предупредила тебя, если бы думала, что он способен на вспышку гнева». «Нет, я... все в порядке». Я попыталась встать. Комната закружилась. «Не двигайся, милая. Думаю, ты довольно сильно ударилась головой о подоконник. Просто посиди минутку. Я мигом вернусь». Должно быть, вид у меня был испуганный, потому что она добавила «Не тревожься из-за деда, он уже успокоился, просто не прикасайся к нему». Я села на пол и закрыла глаза, пытаясь восстановить душевное равновесие. Дедушка больше никак не реагировал на мое присутствие. Единственным видимым свидетельством его недавнего припадка было вновь появившееся озабоченное выражение лица. И слезы, которые все еще блестели на щеках, отражая солнечный свет. Вскоре Карен вернулась в сопровождение медсестры из регистратуры. Прежнее веселье на лице Той сменилось выражением материнской заботы, когда она склонилась над дедушкой, и в ее руке, обтянутой белой перчаткой, сверкнул шприц. На мгновение она заслонила собой деда, и когда он появился в поле зрения, лицо его просветлело и снова выражала нетерпеливое ожидание, как и в момент нашей встречи. Карен принесла мне холодный компресс, и я сидела, прижимая его к затылку, пока не почувствовала себя увереннее. Затем она помогла мне подняться на ноги и повела вниз по лестнице, даже не оглянувшись на старика в кресле. Она вывела меня на крыльцо, где усадила в кресло качалку. «Просто подожди здесь, пока я подпишу кое-какие бумаги, а потом мы поедем домой», – сказала Карен и направилась обратно к стойке администратора. Я глядела лужайку перед Винчестерским домом престарелых, гадая, что же такого видел мой дедушка из окна второго этажа, чего не дано было увидеть мне. Я пыталась отогнать мысли о том, как отчаянно он умолял меня отправить его обратно. «Хотя куда?» Конечно, понятия не имела. Из открытого окна позади меня донесся голос. Еще как минимум два часа не должен был принимать очередную дозу. Что ж, это заставляет меня усомниться в эффективности назначенных препаратов. Но миссис Хант, у него не было ни одного приступа за пять лет. Последний раз это случилось, когда приходила ваша сестра. Да. Я знаю, когда у него был последний приступ. Спасибо, сказала Карен, и впервые ее голос прозвучал как у юриста, кем она собственно, и была. И я совершенно уверена, что просила вас не упоминать о визите моей сестры. Да, конечно. Просто сделайте все необходимое, чтобы этого больше не повторилось. Я не хочу, чтобы мой отец расстраивал себя или кого-то еще. «Я достаточно ясно выразилась?» «Конечно, миссис Хант. Мы продолжим делать все, что в наших силах», ответила медсестра. «Спасибо». Ботинки Карен выстукивали резкое стаката, когда она направилась к выходу. На крыльце она замедлила шаг и посмотрела на меня сверху вниз. «Ты готова ехать домой?» «Конечно». Я пожала плечами, надеясь, что получилось непринужденно. Не хотелось, чтобы она подумала, будто я подслушала разговор. Я осторожно поднялась и последовала за ней к машине. Карен пристегнулась ремнем безопасности, вставила ключ в замок зажигания и вдруг замерла, взглянув на меня. «С тобой точно все в порядке?» «Со мной все хорошо, правда», — заверила я, хотя, возможно, и лукавила. «О, Боже! Посмотри на свои руки!» Я опустила взгляд и увидела проступающие на обеих руках синяки, кровоточащие в тех местах, где нестриженные ногти деда впились мне в кожу. Тогда я не почувствовала боли, вероятно, из-за потрясения, а потом и вовсе ударилась головой. Но теперь, когда мне открылось жуткое зрелище, я осознала, что обе руки мучительно ноют. Ой! Изумленно вскрикнула я. Карен глубоко вздохнула и повернула ключ в замке зажигания. «Ничего себе семейное воссоединение, а? Прости. Думаю, теперь ты понимаешь, почему я отговаривала тебя от этой поездки. Он очень редко бывает таким, и мне жаль, что вам пришлось встретиться в столь неудачный день. Он всегда говорит такое, когда... возбужден. Нет». Я и раньше слышала от него подобный бред, но каждый раз он произносит что-то другое. Просто он уже зашел так далеко в своем слабоумии, что в его словах редко можно найти какой-то смысл. Он принял меня за маму, называл меня Элизабет. Кара накинула встревоженным взглядом мое лицо, а потом и мои руки. Она явно хотела что-то сказать, но вместо этого закусила губу мы возвращались домой в напряженном молчании. Мне никогда не доводилось общаться с психически нездоровым человеком, и теперь, имея за плечами такой опыт, я могла сказать, что не хотела бы пережить его заново. Я слышала, как друзья рассказывали о бабушках и дедушках или двоюродных бабушках с болезнью Альцгеймера и деменцией, но поведение моего деда совсем не походило на то, что они описывали. В его словах и странных речах угадывалась подлинная настойчивость, подлинная целеустремленность, хотя в них было так же мало смысла, как в бреднях любого маразматика. Но я почему-то не могла убедить себя в том, что он просто теряет рассудок в естественном процессе старения. Я знала, что уже никогда не забуду, как старик смотрел мне в глаза» и чувствовала себя неуютно от того, что не пришла ему на помощь, когда он умолял об этом.